Кирилл развернулся. Он обставил свое появление таким шумом, грохотом, так умудрился в одно и то же время являться в нескольких местах сразу, с видом деловым и озабоченным, что за два дня его присутствия у всех создалось впечатление, что он тут был всегда, что без него просто не обошлись бы, пропали бы. А еще с легкой руки Кирилла завелся обычай собираться вместе, петь, вести разговоры о театре. слушать фамильярные высказывания Кирилла о знаменитых людях и думать, что любой, и ты, и я, ничуть не хуже этих актеров, и до славы рукой подать. И впервые возник вопрос, который возникает у всех первокурсников. А почему бы нам не создать свой театр? Кирилл был за. Он говорил про этот уже почти реальный для всех свой театр, и все в него поверили. Все, кроме самого Кирилла, потому что у Кирилла Была другая задача. Он честно следил за трудовой практикой студентов и, главное, сумел убедить в своей честности и себя самого. — Марин, ты спишь? — Нет. — Марин, я опять что-нибудь не так. — Все так. — На этот раз. Но я зря сказал Ане о своих чувствах. По-моему, она не заметила ни твоих чувств, ни твоих слов. Марин, ты ее не любишь. Предположим. Не предположим, а факт. Не совсем факт. Но она такая красивая. Ага. Такая умная. Ага. Ну что ты заладила? Ага, да, ага. Стасик полуодетый забегал по комнате. Не любишь ты ее, не любишь, я знаю. Это... Плебейство с твоей стороны. Чего-чего? Плебейство. Ух ты, какие слова появились в лексиконе у воронежских ребят. Да, плебейство. Она же к тебе хорошо, она же тебя же... Спи, аристократ. Знаешь, Сакен сказал, что у нас на курсе ты самая умная. Вот уж. Да-да. Между прочим, Сакен из княжеской семьи. Ну, из казахских князей, из восточных. Ну и что это меняет? Ничего я так. Нет, ты не так. То у тебя плебеи, то у тебя князья. Набрался тоже мне. Подумаешь и сказать нельзя. Нельзя. Днем говори, а ночью дай спать. И катись к себе за шкаф. Понял? Ладно. Стасик поплелся за шкаф, лег на свою раскладушку. Он молчал так долго, что Марина решила уже спит. и хотела вернуться к собственным мыслям о том что будет завтра но Стасик вдруг опять заговорил марин ты спишь сплю раз отвечаешь значит не спишь ну не сплю не сплю что еще у тебя марина ты выдумала тот одинокий этаж о у господи нет ну правда не знаю просто когда утром входишь в темную парадную кажется это было на таврической я вхожу а на меня из темноты летит белая фигура. Белая-белая, как в савани. Нет, ты серьезно? Хоть завтра могу показать. Там такой старый дом и в парадном белая мраморная статуя. А тот одинокий этаж. Тоже был. Одна квартира в пятиэтажном доме. Долго-долго шла по лестнице. Все двери были фальшивые, кроме той. Квартира со стеклянным потолком. Странный свет и запах старых книг, и гравюры, приветливые старики, такие, как их сейчас и не бывает, и покой. — Ты устаешь от людей? — Наверное. — А я нет. Мне все мало. Я всегда был так одинок, а теперь нет. Ну и слава богу. — Марин, хочешь, я тебе что-то скажу? — Скажи. — Марин, а когда мы ползуночки твоему племяннику покупали, Помнишь ли посылки? Ну, не скажу. Раз уж начал, скажи. Нет, не скажу. Ты запрещаешь. Ну, и спи тогда, и не мешай. Ладно, скажу. Нет, не надо уж. Скажу, вот и скажу. Я я волновался. То есть? Я и правда представил, что у меня ребенок. У меня и у тебя. От тебя ребенок. От меня? То есть как это? — Ну, у тебя от меня ребенок, и мы ему покупаем ползунки. — Ты идиот, если ты сейчас же не замолчишь!